Глава 17. И ты таскал его с собой всё это время? недоверчиво спросил Масах, поглядывая на беззаботно жующего травинку Рэя. Рэй только усмехнулся. Конечно, не очень удобно, но зато каков эффект. Он оглянулся. Сзади, с треножней по рукам и ногам, висел в сиде оглушённый барон Рабит. Вопросы, которые волновали Рей, стоили того, чтобы поискать знающего человека, а тут такая удача. Один из приближённых палского короля сам, можно сказать, пришёл встречать их, вышел сам хан. Посвежевший и повеселевший, он скупо улыбался, но Рей знал, какие чувства испытывает человек, вернувшийся из цепких рук смерти.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 Великий хан, я бы хотел воспользоваться твоим гостеприимством и побеседовать с пленником в дальнем шатре. Тебе нужна помощь? понимающе хмыкнул хан. Рей сразу понял, какого рода помощь предлагает Аяс. Ну, пару крепких стражей и небольшую жировню. Ты собираешься? Хану от удивления распахнул рон. Религиозные запреты? небрежно спросил Рей. «Да хоть кишки ему намотай на кол!» — отмахнулся Аяс. «Только пристало ли войну?» «У меня на родине говорят. Если хочешь хорошего результата, сделай сам». «Жестокая страна!» — покачал головой хан. «Хорошо, что далеко».